Глава третья. Прошлое возвращается. Остаток недели пролетел быстро. Составленный отчёт ловким образом перенаправил гнев начальства в другую сторону, и, между прочим, справедливо. так что Евгения Андреевна пребывала в самом хорошем расположении духа до конца рабочей недели. В пятницу вечером, вопреки громадным спискам работы, мне удалось уйти на час раньше, как, в общем-то, и положено в пятницу. Заскочив в ближайший супермаркет и накупив побольше всякой снеди, я в приподнятом настроении направился домой. Дома я тщательно упаковал сумку, также положив в неё мой костюм из кожи дракона, памятный сувенир, оставшийся мне из авиала. Если я буду превращаться, то моя, неприспособленная к этому одежда, может испортиться, так что в любом случае не помешает. Родителям я просто объяснил, что познакомился с девушкой, и мы решили съездить за город. Сильно с расспросами они, к счастью, приставать не стали, хотя и было видно, что им это очень интересно. Утром я, как и было условлено, ожидал Машу на автобусной остановке. К её чести сказать, она почти не опоздала. Так что уже через 15 минут мы выехали из города и понеслись по трассе. Также стоит отметить, что Маша, во избежание повторных эксцессов с её стороны, так закуталась, что видны были только её глаза. В любом случае, опасность войти с ней в прямой физический контакт и потерять сознание на огромной скорости на трассе мне не грозила. Да и стоило признать, зимой на скутере такое количество одежды вполне себя оправдано. Даже я, сидевший за спиной девушки, изрядно продрог. Какой же прессинг со стороны холода выдержал Маша? Оставалось только догадываться. Прошёл час, прежде чем Маша наконец свернула с трассы на грунтовку и уверенно повела скутер по узкой дорожке. Через 20 минут тряски мы остановились возле какого-то заброшенного участка, и там действительно был домик. Старый, но достаточно крепкий, чтобы при желании его можно было обустроить и жить в нём дальше. Однако стоит отметить и другое. Целые стёкла и нетронутая живая изгородь ясно говорили о том, что немногочисленное местное население всеми силами этого места избегало. Маша, однако, бесстрашно открыла калитку и завела в небольшой дворик свой скутер. Когда я проследовал за ней, то вынужден был отметить, что на дворе стоит какая-то неестественная тишина. Моя спутница, тем не менее, прошла к домику, открыла дверь, вошла, поклонилась и громко сказала «Мир этому дому и хозяевам его!» После чего, порывшись в моей сумке, достала пластиковый стаканчик, пакетик с клубничным молоком и несколько овсяных печеней. Налив молоко в стакан, она положила угощение на большую деревянную тумбу сразу за дверью. Напряжение спало мгновенно. Два года назад я бы покрутил пальцем у виска при всех этих манипуляциях. Однако проведенные несколько месяцев в ином мире в котором духи занимали не такую уж низкую ступень, ясно говорили о том, что это необходимый мизер для того, чтобы потом выйти из жилища духа целым и невредимым. Не меньше вопрос вызывал другое. Откуда Маша знает обо всех этих предосторожнях тех? «Я там пару спальников оставляла», — вывел меня из транса голос Маши. «Принеси их, пока я иду, разберу». Я послушно пошёл в указанном направлении. В углу одной из комнат действительно оказались два свёртка, собственно, и оказавшихся спальниками. Я отнёс их на кухню, где Маша уже распаковала большую часть продуктов. м она скептически оглядела груду полуфабрикатов. «Ладно, поедим потом. Кстати, а зачем ты набрал столько мяса?» «Потом увидишь», — пообещал я. а а поняла. В другом облике ты можешь кушать только мясо. Я могу есть и другую пищу. Вот только ощущение при этом такое, что я жую землю», — пояснил я. «Понятно», — она кивнула. после чего её глаза азартно загорелись. «Ну давай скорее, покажи мне, как ты это делаешь!» «Погоди, мне надо переодеться!» Я покачал головой. «Моя одежда не приспособлена к трансформации. Жди во дворе!» «Хорошо!» — покладисто сказала она и ретировалась на улицу. Я же достал свой костюм и принялся переодеваться. Ткань послушно облегала меня, принимая мой размер с точностью до миллиметров. Натянув штаны, я внезапно понял, что остальную одежду одевать не стоит. По крайней мере, сразу. Наверняка, любопытная Маша захочет увидеть процесс подробно. Что ж, этому можно уступить. Взяв в руки сапоги и куртку, я вышел во двор. Когда я вышел во двор, девушка с интересом меня разглядывала. Я специально разделся до пояса, чтобы она увидела как можно больше, если уж ей это так хочется. И только во дворе уже сообразил, что моя физическая форма, даже с учетом похождений по авиалу, очень далека от идеала. Что не менее странно, там меня это почему-то почти не волновало. Даже Мия я не особо стеснялся. А тут снова неловко. «Раньше вообще заплыши был, стыдно вспомнить», — проворчал я. «Особенно по первой тогда. Они все подтянутые и жилистые, а я — катающийся кусок сала. Стыдно вспоминать. Впрочем, там это дело быстро к балансу пришло». Положив вещи на деревянную скамью, я повернулся к ней и скинул руки. Маша при виде этого жеста улыбнулась и прыснула, хотя и было видно, что она изо всех сил сдерживала эмоции. Впрочем, всего через секунду, когда началась трансформация, веселье сошло с её лица, сменившись жадным любопытством. «Ну, и как?» — спросил я, откашливаясь и привыкая к голосовым связкам, которыми не пользовался почти год. «Ну...» — неуверенно протянула Маша. Вот, наверное, рептилоиды, которых обвиняют во всевозможных мировых заговорах, выглядят именно так, если они, конечно, существуют. — Я же говорил, реальность всегда проще, чем нарисованные образы. Улыбнувшись, ответил я, добавляя свою речь растянутые шипящие, чтобы дополнить образ. — Впрочем, одна девочка из этого мира всё-таки смогла оценить мой внешний вид. Ей, кажется, понравилось. — Да, ты упоминал. «Хотела бы я себе в детстве такую новогоднюю ночь», — не без зависти вздохнула Маша, поднимаясь на ноги. Несколько секунд она явно себя сдерживала, но потом, видно, плюнув на всё, направилась прямо ко мне с явным намерением изучить меня везде, где только можно. Даже пришлось щёлкнуть зубами возле её руки, мягко, но настойчиво черчевая границы. «Не лапать», — с достоинством сказал я, сделав шаг назад. «Так, смотри». «Ну, пожалуйста». Маша сделала умаляющие глаза. «Ты же ведь единственный на весь мир в своём роде. Я аккуратно. Вот смотри, перчатки и бережно. Тебе даже приятно будет». «Ну ладно». «Но потом?» Хитро ответил я, используя древнюю формулировку уклонения, которая звучала как «да, но не сразу». «Сейчас моё тело хочет купаться и плавать. Я немного преувеличил. Давно не превращался, и теперь моя сущность хочет окунуться в воду». конечно Опешив, пробормотала Маша. «Налево, через километр, небольшой водоём. Только ты осторожнее, сегодня суббота. Может, кто-то приехал?» «Я буду осторожен», — заверил её я. «А ты, пожалуйста, приготовь мясо. Пожарь как следует. Это тело любит, когда мясо жареное». «Я? Готовить одну всю ту кучу?» Возмутилась девушка. «Я же сказал, пожалуйста. И вообще?» — ехидно добавил я. Ты же хотела обзавестись экзотическим питомцем, чтобы лапать его и смотреть на него. Значит, организуй ему комфортную среду обитания. Я скоро буду». После чего, как и был в одних штанах, перемахнул через забор и помчался на родник. Должен признаться, я преувеличил с отсутствием необходимости превращаться. Вторая моя ипостась нередко давала о себе знать, и в конце концов, однажды летом на выходные Я таки выбрался за город в надежде дать Дамиашу как следует набегаться и наплаваться. Нарочно я выбрал место как можно дальше от населённых пунктов, чтобы никто ни за что меня не увидел. Сначала всё шло хорошо. Два-три часа в облике ящера я резвился как мог. Однако вскоре туда приехали две машины с молодёжью. Из доносившихся разговоров я понял, что в этом месте когда-то утонула девушка, и иногда можно услышать её здесь и даже увидеть, Собственно, именно за порцией острых впечатлений эта компания туда и подъехала. Сказать, что я был взбешён, значило ничего не сказать. Один раз за полгода вырвался из города в надежде провести время наедине с самим собой и дать себе расслабиться, как тут же наголо усваливается группа искателей приключений на свою задницу. Но затем успокоился, решив устроить безмозглым идиотам вожделенную развлекательную программу, чтобы те помнили, что со своими желаниями нужно быть осторожнее, они и избыться могут. Поскольку я был в облике Тайсиана, то и магический резерв был больше, и вот, дождавшись темноты, я, воздействуя на них гипнозом, начал издавать тихие стоны, попутно заставляя воду в роднике булькать. Пару раз даже организовал несколько белых вспышек в глубине пруда. Уже давно были позабыты мангал с шашлыками и ящик пива, До моего чуткого носа даже донёсся отвратительный запах марихуаны. Когда весь отряд, сбившийся вокруг мангала, как единственного источника огня, был готов наложить кирпичей, я издал финальный стон, сопровождавшийся фразой «Кто посмел нарушить мой покой?» Удирали они оттуда, как поётся в одной не очень культурной песенке, как зебры галопом позабыв про свои вещи и тачки. Вернулись ли они за ними, я понятия не имею. потому как после этого быстро забрал свои спрятанные вещи и ускакал оттуда на четырёх лапах. Впрочем, надо отдать должное. Морально я был удовлетворён полностью. Таким образом, в настоящий момент времени моё тело тайсиана впервые за долгое время получившее свободу, рвалось плавать и купаться. Я не преувеличивал. Это было сродни какому-то подкожному зуду. Можно было бы сравнить даже с ломкой наркомана. Купаться хотелось так, что я порвал бы на куски любого, то сейчас стал бы у меня на пути. К счастью, на моём пути так никто и не встретился. Хорошо, что водоём был за чертой деревни. Также я с удивлением обратил внимание, что моему, казалось бы, хладнокровному облику совершенно не холодно. Я всерьёз полагал, что холод, а за городом было едва ли выше пяти градусов тепла, заставит меня окончательно замёрзнуть. Но нет, холода не ощущалось. Впрочем, если вспомнить... и на островах Тигрового Глаза в Авиале спокойно плавал и даже получил удовольствие. Наконец, впереди показался водоём. С огромной радостью я нырнул в него и поплыл, позабыв даже про то, что меня в нём могла встретить какая-нибудь коряга или железяка. К счастью, обошлось и здесь. И какое же это блаженство! Как же давно мне этого не хватало! Как же давно я хотел поплавать вдали, ото всех и позабыв обо всём!